люди и трассы. Первое. Люди. На верхушке пирамиды у нас большие боссы. Нет ни одной разумной причины, по которой нельзя поладить с владельцем команды. Но почему-то тебе это никогда не удаётся. Может, среди вас найдётся психиатр, который объяснит, почему в этих взаимоотношениях всегда присутствует какая-то неловкость. Я уверен, что для психоаналитика это стала бы золотой жилой. Выслушивать истории, а не уклюжих попыток беседы между гонщиком и владельцем команды. Даже Мартин Уитмарш из Макларен, с которым у нас были хорошие отношения, всегда сохранял дистанцию. Что уж говорить про Рона Денниса. Почему это так трудно сказать? Я даже засомневался, может, я это всё воображаю? Но нет. Причем, я уверен, это ощущают у обе стороны процесса. Возможно, дело в деньгах и сопутствующих рисках. Они нанимают тебя в качестве гонщика-звезды и не хотят слишком сближаться. Идея в том, чтобы сохранить рабочие взаимоотношения, учитывая, что может настать тот день, когда придется дать тебе отставку. К счастью, мы, гонщики, можем свести к минимуму неловкое общение с владельцем команды, и когда речь заходит о финансовых вопросах, Наши менеджеры разбираются с нашим грязным бельем. Не в прямом смысле. Тут-то возникают забавные ситуации, потому что владельцы команд, как правило, менеджеров недолюбливают. Недолюбливают, потому что не доверяют. И на то есть причины. Действительно, многие менеджеры темнят в переговорах с владельцами, но такие менеджеры обычно не бывают честными и с гонщиком. Таким менеджерам доверять нельзя. И можете мне поверить, Таких неблагонадёжных менеджеров полным-полно. Мне, например, пришлось перецеловать множество лягушек, прежде чем Ладно, может, это уже перебор, но Ричард просто золото. Владельцы команд не очень любят иметь с ним дело, потому что он всегда стоит на своём, но мирятся с этим, потому что он честен. Он не вешает лапшу на уши, говорит всё как есть, и, мне кажется, его уважают за жёсткость. Вот это будет в контракте или он за вас не пилотирует. При этом он очень приятный в общении и умеет рассмешить боссов. Мы относимся друг к другу с доверием и уважением. Не во всём мы сходимся, можем спорить, но я всегда знаю, что он отстаивает мои интересы, и это самое главное. Нас познакомил мой отец с этим, на самом деле всё сказано. Но так вот, поговорим о владельцах команд в обратном хронологическом порядке. Рон Деннис. Мой босс из команды Макларен был противоречивым человеком. Не сомневаюсь, что таким и остался. Рон, любитель поговорить, но при этом довольно-таки стеснителен. Он знаменит своим пристрастием к серому цвету, которое доходит до одержимости, но при этом он яркий, эмоциональный человек. Ему нравится быть в центре внимания. Когда все взгляды устремлены на него, ему кажется, становится не по себе. Понимаете, что я имею в виду? Что в нём неизменно, так это то, что он очень умный человек и расчётливый бизнесмен. Он своеобразная личность, но я его очень уважаю, даже несмотря на то, что у нас были разногласия, особенно когда я пытался расторгнуть свой контракт. Не будем вдаваться в подробности, но он тогда сказал что-то вроде: "Нет, контракт у тебя расторгнуть не получится". Я ответил: "Рон, зачем тебе гонщик, который не хочет ездить за твою команду?" Эх, ну в итоге мы достигли компромисса, и когда я решил уйти из команды, он спокойно к этому отнёсся. Он часто привлекал меня для проведения спонсорских мероприятий, и, как я уже рассказывал, мне это нравилось. Мне было приятно с ним работать. Как известно, управляющим директором в то время был Мартин Уикмерш, и отношения у нас с ним были хорошие. Мы обедали вместе, и мне кажется, он оценил, что мой приход в команду слегка разрядил атмосферу. Он был один из немногих, кто мог открыто спорить с Роном. За словом в карман он не лез. Росс Браун. С Россом было здорово. В его присутствии прямо ощущалось высшество. Он всегда был спокоен, никогда не кричал. Помню, когда мы в Браун впервые одновременно заняли первое и второе место на подиуме в нашем первом же Гран-при, он просто с катушек слетел. Это было прекрасное зрелище, потому что обычно он был таким хладнокровным и сдержанным, что ещё важнее, он сконструировал гениальный балит. Не знаю, знакомо ли вам понятие окно архитектора. Архитектор изображает на эскизе дома окно, зная, что оно привлечёт внимание заказчика и не будет одобрено. Каким образом ему удаётся получить одобрение для других своих идей, которые проходят незамеченными? Двойной диффузор Браунов в каком-то смысле был таким окном архитектора. К нему было приковано внимание всех команд, фанатов, прессы и ФИА. Все глядят на двойной диффузор и не обращают внимания на другие детали машины, как-то сказал мне Росс. А там ещё масса маленьких уловок. Мы с Россом расстались не так хорошо, как могли бы. Он считал, что мой переход в Макларен был ошибкой, но у меня было множество причин отправиться в Макларен, так я и сделал. И всё же Росс воспринял это спокойно. Чего нельзя сказать об исполнительном директоре Нике Фрае, но это уже другая история, которую много раз рассказывали. Фаулио Бриаторе. Он был моим боссом в Benetton, и я был в его власти в течение моего второго и третьего сезона в Формуле-1. Это он называл меня ленивым гулякой. Позже, когда я был в Brown, он назвал меня "Паракарро", что переводится как бетонный столб или что-то в этом роде. Другими словами, не у Меха. Весь свой имидж Флавио строил на том, что он экспрессивный итальянец. Отсюда его красноречие. Правда, свое экспрессивное поведение он, как правило, приберегал для телекамер и диктофонов. С глазу на глаз с ним было вполне приятно общаться, если получалось разобрать хоть слово. А потом он шел и говорил прессе вещи, которые никак не вязались со сказанным тебе в личной беседе. И тебе оставалось только удивляться. Так, дружище, ты уже определись, как оно на самом деле? Как ты сказал мне только что в офисе или ей совсем наоборот, как ты только что заявил журналистам в поддоке? Я уже говорил, что мне больше нравится, когда люди говорят прямо. Нравлюсь ей им или нет это неважно. Для меня главное, что я могу понять человека, когда он честен со мной, особенно когда мы вместе работаем. Как раз таким был Фрэнк Уильямс. Фрэнк был полной противоположностью Флавио, всё говорил напрямую. В итоге мы отлично ладили. Конечно, у нас были свои проблемы, потому что хоть Фрэнк в 2000 году взял меня новичком в Williams, за кулисами у него был Хуан Пабло Мантойя, готовившийся начать карьеру, а у меня в жизни тогда не всё шло гладко. Я попадал на первые полосы газет по сомнительным поводам и всё такое. Тогда Фрэнк заявил мне, что Хуан Пабло Мантойя займёт моё место. Это было не здорово, и я отправился в Бенитон, где меня ожидало горячее времечко под руководством Флавио. Но не тогда, а не сейчас я не держал на Франко зла. Мы пожали руки, и обо всём забыли. По правде говоря, на него вообще невозможно злиться, он один из истинных гигантов этого спорта. Ну и, конечно, все твои соперники. В зависимости от скорости вашего прослушивания, Примерно через минуту вы увидите, как я распространяюсь на тему: "Твой главный соперник это партнёр по команде". Однако, рискуя сделать свои рассуждения на эту тему менее убедительными, признаю, что у тебя должен быть соперник и из другой команды. Мистер Себастьян Феттель, прошу на сцену. У нас всегда были тёплые отношения. Недавно он даже предложил поменяться шлемами, а стоя на подиуме в Абу-Даби в 2010 году, когда он стал следующим чемпионом после меня, он сказал: Мне очень приятно, что мы стоим здесь вместе, это очень важно для меня. И это был классный момент, ведь год назад мы стояли на этом же подиуме, только чемпионом был я, а он пытался отвоевать у меня титул. Так что да, отношения у нас всегда были теплые. Несмотря на это, между нами было ожесточенное соперничество, которое иногда выливалось в неприятные моменты. Например, в 2010 году на трассе СПА «Франк Аршарм», а еще на трассе «Судзука», о перипетиях, на которые я уже рассказывал. От этого остался неприятный осадок. И всё же до криков у нас никогда не доходило. Мы для этого слишком уважали друг друга. Да и к тому же на мамой им известно, как только начал кричать ты проиграл. Если ты орёшь на кого-то, скорее всего, он начнёт орать в ответ, и любой шанс прийти к согласию будет потерян в наступившем хаосе с перевёрнутыми чашками и разбитыми вазами. Но если ты постараешься изложить свою точку зрения спокойно и дипломатично, Пусть даже она заключается в том, что он идиот, он может задуматься и даже признать, что не прав. Само собой, я внимательно слежу за карьерой Себа. Он четырёхкратный чемпион мира, безусловно, очень талантлив, но мне кажется, что болид, который он пилотирует сейчас, ему не подходит. Мало того, что машина недостаточно быстрая, но в последнее время он делает много ошибок. Несколько раз вылетал с трассы, в Монако врезался в заграждение во время тестов, цеплялся за чужие болиды, например, за Макса в Сильверстоуне, но он ещё себя покажет. Если, конечно, не уйдёт из спорта, тогда не покажет. Но серьёзно, самое главное это напарники. Не устаю повторять, насколько это важно победить своего напарника. Это единственное истинное соперничество в нашем спорте. В гонке ты можешь не победить, тебе это точно не удастся, если ты не в одной из трёх ведущих команд, а можешь и победить. Ещё тебе могут помешать технические неисправности машины. Неважно, надо победить своего напарника. После гонки ты принимаешь душ, переодеваешься и участвуешь в совещании, на котором обычно присутствуют все инженеры и стратеги. А после ты лично беседуешь с гоночным инженером. Как правило, ты не озвучиваешь всё на совещании, где присутствуют все инженеры. Самые интересные подробности приберегаешь для гоночного инженера. В то же время ты отлично понимаешь, что твой напарник делает то же самое, и также понимаешь, что у Стен есть уши. Создаётся странная сюрреалистичная атмосфера. У вас как бы война, но вы притворяетесь, что это не так. По этой причине, если тебе что-то не нравится, ты стараешься об этом не распространяться, чтобы не портить отношения. Напоминает брак, который оба супруга отчаянно пытаются спасти. На Гран-при Турции в 2010 году две машины команды «Рэдбулл», позади которых были мы с Льюисом на болидах «Макларен», столкнулись, а мы помним, что нет ничего более позорного, чем столкнуться с напарником. Я нагнал Льюиса и готовился к обгону. В это время Льюису по радио передали, чтобы он экономил топливо, и он спросил, «Дженсон будет меня обгонять?» Нет, ответили ему, «Не будет». Но меня-то никто не предупредил, так что я его объехал. За этим последовала захватывающая гонка, в результате которой он финишировал первым, а я вторым. Официально зафиксированный разрыв между нами составил 0,01 секунды. После чего он спросил у меня: "Ты нарушил командный приказ, когда обогнал меня?" "Нет", сказал я и удивился, насколько раздражённым он выглядел, учитывая, что победа была его. После этого он убедил себя, что команда на моей стороне. И это, если вдуматься, было совершенно бессмысленно, потому что когда гонщики занимают первое и второе место, команде никакого дела нет до того, кто пришёл первым, а кто вторым. Всё это произошло из-за несогласованности действий. Но мы, гонщики, частенько воспринимаем всё близко к сердцу, особенно когда нам кажется, что команда больше поддерживает твоего напарника, а не тебя. К примеру, у Даниэля Риккардо, который много лет ездил за Red Bull, напарником был Макс Ферстаппен. Макс пришёл в спорт, он был молод, ездил очень быстро и выигрывал гонки. Не то чтобы он пилотировал лучше, чем Даниэль, но они были на одном уровне. Однако Даниэлю казалось, что Макс пользуется поддержкой команды. Похоже, ему уплатили больше, поэтому он перешёл в Рено, заключив с ними долгосрочный контракт. Не представляю, что Рено сможет выиграть хоть одну гонку в ближайшие 4 года, в то время как в Red Bull он постоянно боролся бы за подиум и за победу. Но он поменял команду. Быть может, из-за навязчивой идеи о том, что в Red Bull с ним обращаются несправедливо. С одной стороны, нам надо бы рассуждать так. Знаете что? За меня всё скажет моё пилотирование, но на деле всё не так просто. И частенько мы не можем выбросить из головы ощущение того, что к нам относятся не так, как следует. Если говорить о коренных отличиях между тобой и напарником, надо помнить, что машины и оборудование, конечно, одинаковые, но ты можешь по-другому настроить болид. Порой ты вносишь серьезные изменения, которые лучше отвечают твоему стилю пилотирования, и твой напарник не возражает. У него есть право сделать то же самое. Лично мне вообще не важно, что он там делает со своей машиной, мне главное, чтобы мой болид был настроен под меня. Но если напарник оказывается быстрее со своими настройками, ты интересуешься. Подождите-ка, надо понять, почему он быстрее. Может скопировать его настройки? И ты копируешь его настройки. Можно взять их за основу и слегка усовершенствовать в надежде, что получится еще лучше. Быть может, ему нравится недостаточная поворачиваемость, а тебе нравится, когда задняя часть болида опущена, чтобы улучшить сцепление с дорогой. Нет ничего плохого в такой внутрикомандной борьбе, особенно когда другие гонщики не составляют конкуренции. Именно поэтому было здорово наблюдать за соперничеством Ника Росберга и Льюиса. Никто не мог с ними сравниться». Mercedes были настолько сильнее всех прочих команд, что борьба между их пилотами это единственное, что делало гоночный уикенд интересным. Похожая ситуация была в McLaren, когда за них пилотировали Ален Прост и Аэртан Сенна. Они всегда были на полторы секунды впереди. Все об этом забывают. Говорят, это были лучшие гонки в истории Формулы-1. Ничего подобного. Эти ребята могли отставать почти на круг и всё равно выиграть гонку. Так что вопрос был только в том, чтобы победить Нарника, и отсюда такой накал страстей. И пожелуй даже ненависть между ними, потому что они всегда соревновались только друг с другом. Им-то было хорошо известно, какая это боль продуть на Пернику. Я почувствовал это благодаря Чека Пересу в 2013. -м. Льюис только что ушёл из Макларен, и поскольку он был настолько крут, я предположил, что никто и близко с ним не сравнится. Затем во время третьей гонки в Бахрейне Чек обогнал меня в агрессивной манере, заставив выехать на внешний радиус. Меня это слегка задело, и я связался с командой по радио, потому что мне показалось, что он чем-то недоволен. Затем я обогнал его, после чего он атаковал меня, и наши болиды притёрлись, так что я снова пожаловался через радиосвязь, а потом он победил меня в гонке. Не самый удачный мой день. После всех этих событий я был раздражён и не собирался молчать. Мне настолько не понравилось, как он пилотировал, что я высказал это прессе в дипломатичной и нраскозательной манере, принятой в Формуле-1. Скоро случится что-нибудь серьёзное, что заставит его успокоиться. Он невероятно быстрый гонщик и сегодня отлично выступил, но многие его манёвры были излишними и опасными на такой высокой скорости. Мне потребовалось ещё несколько заездов, чтобы понять. На самом деле меня раздражал не его стиль пилотирования, «Ведь в конце концов он гонщик, за это нам и платят, иначе это не спорт, а конкурс красоты для болидов». «Меня раздражало то, что я проиграл. Вот и все». Чеков всего лишь хотел победить, и ему было не важно, что я его партнер по команде. В этом нет ничего плохого, он показал, на что способен. А я просто завидовал и был недоволен тем, что он выиграл. «Видите? Я же говорил, что мы очень ранимые». Как только я это понял, мы стали отличными напарниками, и среди всех моих партнёров по команде он всегда удивлял меня сильнее всего. Здесь, в странный коктейль взаимоотношений с напарником, видимо, надо добавить ещё один фактор желание впечатлить, заслужить уважение. Чека, это удалось. Позднее он перешёл в команду Force India, и на год его сменил Кевин Магнуссен, прежде чем в 2015 году к нам присоединился Фернандо Алонсо, для которого это было возвращением в команду, потому что раньше он уже ездил за Макларен вместе с Льюисом. Не совру, если скажу, что появление Фернандо в Макларен многих удивило. Он ушёл из Ferrari, потому что ему там не нравилось и хотел завоёвывать титулы, но при этом он ушёл из ведущей команды, чтобы вступить в команду середнячка. которая даже название середнячка тянула с трудом. Почему это произошло? Его, похоже, привлекли деньги. Но вот в чём выгода команды, которая тратит большие деньги, нанимая топового гонщика, несмотря на то, что у него, видимо, не будет шанса привезти ей новые трофеи. Сначала, благодаря этому, командный дух здорово поднимается. Все хотят нанять лучших гонщиков, потому что это подстегивает механиков и инженеров, улучшает имидж команды в глазах прессы и болельщиков. Все сразу же заговорили про то, что в Макларен пилотируют два чемпиона, в том числе Фернандо Алонсо, один из величайших талантов этого спорта. Так что все идет хорошо. Какое-то время. Ну а потом неизменно происходит вот что. Побед не случается, и это очередное доказательство того, что иметь отличных гонщиков недостаточно для победы в Формуле-1. Они всего лишь один из элементов выигрышной формулы. Дальше в команде начнут сомневаться. Может, стоило потратить часть денег, выплачиваемых пилотом, на разработку болида? И кто знает, возможно, в этом они правы. Решение этих вопросов сложнейшая акробатика. Для гонщика самое важное это понять, насколько выгодное решение ты принимаешь. Конечно, банковский счёт у Фернандо был в полном порядке, но ему приходилось наблюдать за тем, как другие завоёвывают чемпионский титул, который вполне мог бы принадлежать ему. В какой-то момент это становится важнее денег. Кроме того, вряд ли ему не доплачивали в Феррари. При этом он был хорошим напарником. Как я уже говорил, Льюис ездил очень быстро, но Фернандо был всесторонне развитым гонщиком. В его лице у меня был, пожалуй, самый серьезный соперник в мире, что заставляло меня работать над собой. Не то чтобы до этого я прохлаждался, но вы меня понимаете. Так что каждый раз, когда я был лучше по результатам уикенда, это было классное чувство. Практически как выиграть гонку. Он это ненавидел. Я не хочу сказать, что он не умел проигрывать, но, по-моему, он не очень умел проигрывать. Всё это не значит, что мы не дружили. Дружили. Просто каждый из нас хотел прийти первым. Мы знали, что нам не светит выигрывать гонки или попасть на подиум, так что нам оставалось только соревноваться друг с другом. Соревноваться в квалификационных заездах, соревноваться во время гонки. Фернандо периодически публично выражал недовольство машиной, и ему за это доставалось И мне кажется, доставалось заслуженно. Если машина не отличалась управляемостью, я тоже не молчал, но я при этом не критиковал болид или команду публично, потому что это негативно отражается на команде и спонсорах. Все понимают, что машина не дотягивает. Всем известно, что Фернандо Алонсо умеет быстро ездить, но ты не исправишь ситуацию, вынося своё недовольство на всеобщее обозрение. Мне это сыграло на руку. Команда меня больше поддерживала, потому что я не выставлял их в дурном свете. Конечно, я к ним не подлизывался, всегда прямо говорил, если меня что-то не устраивает. Я не из тех гонщиков, кто надеется, что всё и так прокатит. Поэтому высказывал свои претензии так же часто, как и Фернандо, но я это делал иначе, приватно. Только так это и надо делать. Наверное, напарник, с которым у нас лучше всего складывались отношения это Рубенс Барикелла. Мы были вместе в Браун. Не во всём наши мнения совпадали, Конечно, нет, ведь мы на парнике, и как я говорил, напряжение всегда висит в воздухе, но мы ладили. Рубенс отличный парень, как и большинство бразильцев, он настоящий семьянин, но на заводе и на трассе он на 100% захвачен тем, что делает. Он понимает машину как никто другой, даже лучше меня. В этом его сила как гонщика, и благодаря этому развивались и мои гоночные навыки. Многие из нас участвовали в передаче Top Gear. Михаил кими, Льюис, я и Рубинс. Из всех нас только Рубинсу удалось победить Стига, так что он сделал для нас футболки. На его футболке было написано: "Я победил Стига", а на наших "Меня победил Стиг". Не все их носили, а я свою носил. Ну, а теперь про Льюиса. Он, конечно, не дотягивал до меня в озвучке мультфильмов, но он точно самый быстрый гонщик среди моих партнёров по команде. Более того, он очень важная фигура в спорте. У него 11 миллионов фолловеров в Инстаграм. Его твиттер очень популярен. Он один из немногих современных пилотов Формулы-1, который у всех на слуху. На мой взгляд, он один из тех, кто здорово поработал над своим публичным имиджем. Я имею в виду, что он пришёл в спорт будучи феноменально талантливым, и это никуда не делось, но вот в умении себя преподнести он сделал огромные успехи. Я помню, как мы готовились к мероприятию, мы он советовался со мной по поводу внешнего вида. Ну а сейчас он у нас гуру стиля. Помню, как у него были проблемы с интервью. Если я выступал перед ним, он смотрел на меня и говорил: "Я как раз собирался это сказать. Теперь не знаю, что делать. Как придумать что-нибудь получше?" А я отвечал: "Дружище, это же не соревнование, мы не на трассе. Просто расскажи о том, как ты видишь ситуацию, как прошла гонка?" Но он этого не понимал. Всегда и во всём старался быть лучшим. Как я уже сказала, он очень здорово вырос. Лио из Хэмилтон, которого я знаю, прекрасный человек. Но мне кажется, многие в Формуле его не понимают, потому что его образ жизни сильно отличается. Многим кажется, что он часто ведёт себя по-американски. Его недоожидатели, правда, забывают одну важную вещь. Он привлёк к спорту внимание многих людей, которые раньше им не интересовались. и среди них много американцев. Более того, похоже, он ещё долго будет номером 1 в этом спорте, и все его достижения будут заслужены, потому что вам не добиться успеха, если у вас нет таланта, а талант у него есть. И если вы не умеете учиться и усердно работать, а он это умеет. Так кто же его остановит? Вот это вопрос. И судя по всему, ответ на него Макс Ферстаппен. Этот парень ворвался в спорт на огромной скорости, выиграл свою первую гонку в Барселоне, и это было то ли лучшее, то ли худшее, что могло с ним произойти, потому что с одной стороны он приобрёл веру в собственные силы, а с другой, он возомнил себя неуязвимым, после чего пошли аварии, ошибки и безрассудное поведение. Нет никакого смысла проходить свободные заезды на пределе возможностей, как это делает он. В прошлом году в Монако Он разбил болид ещё до начала квалификации и в итоге вообще не квалифицировался. Эта история стара как мир. Сейчас то же самое происходит с Шарлем Леклером и ещё одним молодым талантом, которому требуется огранка. Через этот этап прошло множество гонщиков, включая и вашего покорного слугу. Ключевой вопрос здесь удастся ли гонщику с этим справиться. И хотя Максу потребовалось много времени, чтобы осознать ошибки и научиться иногда сбрасывать скорость, Сейчас, как мне кажется, он на верном пути. На мой взгляд, в данный момент он гораздо ближе к пику своих возможностей. Пока ещё не на пике, но приближается к нему. Он научился управлять своими природными навыками. Он нашёл равновесие и благодаря этому показывает более стабильные результаты, и по моей оценке, он стал лучшим гонщиком 2019 года. Второе. Трассы С конструированием новых автодромов есть одна проблема. Они стоят быснословно дорого, так что появляются они редко, поэтому сейчас всё внимание на городские трассы, вроде уличной трассы Ханой, которая откроется в 2020 году. И это хорошо, потому что городские трассы прикольная штука. Но при этом их не должно быть слишком много, потому что на них очень сложно обгонять. На городской трассе нет зон вылета и торможения, какие делают на специальных автодромах. Там есть только стены. Если у тебя отказал тормоз, то ты в спешном порядке влетишь в одну из них. Все же есть и положительная сторона. Отсутствие зон вылета помогает бороться с искушением загонять машину. Это тебе не трасса в Остине или в Малайзии, где обширные пространства толкают на риск, который может закончиться вылетом. Нет, здесь ты постепенно подходишь к тому, чтобы выжать из болида максимум. Стараешься нащупать грань вместо того, чтобы проскочить её и потом отматывать назад. А для меня в этом и заключается умелое пилотирование. И всё же, как гонщику, мне больше по душе быстрые и плавные трассы, такие как Судзука и Спа-Франкоршам, с набором как хитрых поворотов, так и тех, которые проходятся практически на полной скорости. Сюда относится и Лиман. В трассе Лимана есть два поворота, которые мне совсем не нравятся и которые было сложно проходить на нашей машине. тормозишь, оболит не успевает замедлиться, в результате входишь в поворот со сносом передняя оси и еле-еле успеваешь вписаться. Да, но все остальные повороты этой трассы просто великолепные, такие приятные, плавные и гладкие, и как же это здорово пилотировать ночью. Но когда речь заходит о лучших местах проведения гонок Формулы-1, у меня есть правило. Причём речь даже не о том, чтобы там пилотировать, а о том, чтобы просто посетить Гран-при это правило трех М. Монреаль, Мельбурн и Монако. В Монреале городская трасса, и на время проведения гран-при весь город замирает, это напоминает большой фестиваль. В нескольких кварталах рестораны разворачивают тенты, и на улице идет вечеринка, не прекращающаяся ни днем, ни ночью, совершенно особая атмосфера. Будучи гонщиком, если ты поселился в городе, это кошмар. Никуда невозможно попасть. После заезда до отеля не доберёшься. Иногда приходится ходить пешком, что необычно, но для большинства из нас пройтись даже бывает приятно. Я уже упоминал, что участвую в Формуле-1, ты повсюду оказываешься в одном и том же городе, Формула-Вилли. Так вот, в Монреале тебе удаётся хоть немного посмотреть город, который к тому же очень красив. Первая гонка в Монреале у меня состоялась в 2000 году. Мы с отцом отправились на вечеринку к владельцу цирка Дю Салей, в его огромный особняк, и в какой-то момент очутились около костра, распевая «Еллу» субмарин с самим Джорджем Харрисоном. Довольно-таки сюрреалистично. Беда была в том, что я очень устал, так что я сказал отцу, который на секундочку сидел у костра, распевая песни «Битлз» с Джорджем Харрисоном. «Пап, я пойду, а ты оставайся, повеселись!» Он ответил. «Э, нет, поехали вместе!» Но когда мы уходили, Тихоня из битлов, который позже оказался не таким уж тихоней, тоже собрался уезжать и прыгнул в наш лимузин. И мы отправились домой с Джорджем Харрисоном, который просунул голову в люк на крыше и пел песни битлс. Это было невероятно, совершенно особенный случай, который заставил нас осознать, в какой чудесный мир мы попали. В Мельбурне с вечеринками раз на раз не приходится. Но мне нравится, когда там проводят гонку Атмосфера хорошая, и это первый Гран-при сезона. Всем не терпится увидеть, как выглядят новые болиды, и как они ездят. Трасса находится в парке, в Альберт-парке, где очень красиво. Ну и, конечно, Монако, ставшее символом гламура Формулы-1. Это старейший Гран-при. Это яхты, звёзды кино и модели, а ещё много гонщиков живут в Монако. Все эти мелочи вместе создают совершенно особенное настроение. Гонщики тоже это ощущают. Чувство, которое испытываешь, пытаясь управлять 900-сильным монстром на улочках Монте-Карло, ни с чем не сравнится. Это совершенно особое чувство проехать круг по этой трассе, тем более, если это хороший круг и ты выжал всё из болида. Страх, смешанный с чувством удовлетворения. Нигде больше квалификация не приносит такого удовольствия, как на Гран-при Монако. При этом и физические ощущения, и эмоции ни с чем не сравнить. Но ну а вечером начинается настоящее вакханалия: вечеринки на яхтах, вечеринки в клубах вроде Amber Lounge или в барах типа Ля Раскас, который расположен на предпоследнем повороте трассы. когда вечером открывают доступ на трассу, народ вываливается из этого бара на улице, так что к полуночи, к часу ночи, повсюду пьяные люди, которые пьют прямо на улице, на трассе, поливая её пивом, полнейшее безумие. Повсюду припаркованы мотороллеры, вечеринка продолжается до победного, пока не наступает время большой уборки, перед тем как начнутся тесты в 9:00 утра. Около 7:00 утра все брошенные мотороллеры забирают в полицейский участок. Я так подробно останавливаюсь на мотороллерах, потому что как-то раз одолжил свой пиарщику по имени Джеймс. Он бросил его на улице перед Ла-Рокассом, и кое-как добрёл до своей яхты. На следующее утро он проснулся всё ещё хмельным, кряхтя и массируя больную голову. Где я? А, точно, я на яхте в бухте Монако. Вчера пошёл тусоваться и напился в хлам. Э, где мотороллер Дженсена? А, точно, я оставил его на дороге перед баром. Э, что за звук? Боже мой, это же звук гоночных машин. Джеймс выпрыгнул из кровати и побежал на нос лодки, но по дороге врезался в стеклянную дверь и потерял сознание. К тому моменту, как он пришёл в себя, на голове у него красовалась шишка размером с куриное яйцо, а впереди его ждало нелёгкое испытание. вернуть мой мотороллер во время гоночного дня в Монако. Надо отдать ему должное, он справился. На это ушел целый день и пришлось заплатить местным копам внушительный штраф, но мотороллер он вернул. Такая вот поучительная история. Ну и еще одна М. Монца, где можно неплохо оторваться, потому что неподалеку Милан. Как и Гран-при Монако, эта большая гонка не в последнюю очередь благодаря итальянским болельщикам, знаменитым тифози. Они просто так наводняют трассу, которая расположена в чудесном парке, забивают все места на трибунах. Некоторые подгоняют дома на колёсах к самому краю автодрома, забираются на крышу и смотрят оттуда. Кто-то карабкается на стены, указатели, чтобы увидеть гонку. Атмосфера потрясающая, даже если ты не гонщик Ferrari В 2011 году я был первым на этой трассе большую часть гонки, пока Фернандо, который в то время ездил за Ferrari, не объехал меня во время пит-стопа, и в итоге я финишировал вторым. Я взошёл на подиум, и фанаты меня освистали. Это было невероятно. Серьёзно? Вы ещё и недовольны? Гонщик Ferrari ведь победил. Но в этом вся Монца. И в конце концов, единодушная поддержка одной команды неотъемлемая часть этого места. Когда стоишь на подиуме с двумя пилотами «Феррари», вид сногсшибательный. Вдоль финишной прямой целое море людей, а на трибунах толпа в красном. Тут же забываешь про камеры, телезрителей. Живешь этим моментом, в котором возбуждение толпы передается тебе и одурманивает. Это действительно не с чем сравнить. Совершенно уникальный опыт. Помимо трех «М» трасс, которые по разным причинам лучше всего посетить, Есть еще три «С», на которых лучше всего пилотировать. Сильверстоун. Скоростная, плавная трасса. Спидометр редко показывает меньше 200 км в час. С ума сойти, насколько она быстрая. Помню, как мы отправились туда с отцом в 1994-м. Мы жили в кемпинге, и я помню, как стоял на насыпи и следил за проезжающими болидами. Лучшая трасса, чтобы увидеть болид поближе. Еще одна из таких трасс — Спа Франкаршам. Прекрасный автодром для гонщика. Однако мой фаворит это Судзука. Такая узкая и плавная, как в старые добрые времена. Ты постоянно в напряжении, зная, что о любой ошибке горько пожалеешь. И это здорово по той же причине, по которой хороши городские трассы. Ты постепенно приближаешься к пределу возможностей, вместо того, чтобы проскочить его и пытаться вернуться. В 2011 году я был здесь победителем вместе с Маклареном, на втором месте Фернандо и на третьем Себастьян, который в тот же день обеспечил себе чемпионство. Так что отличная была гонка на особенной трассе. В квалификации, будучи на свежей резине и с маленьким количеством топлива, чувствуешь себя супергероем, когда несёшься в своём 900-сильном болиде от второго поворота до восьмого. Прижимной силы так много, что только и успеваешь следить, куда трасса свернёт. Надо сказать, что многие трассы, о которых я говорил, и которые мне нравятся, не очень подходят для обгонов. Если квалифицировался на верху решётки, всё отлично, но если после квалификации ты десятый, понимаешь, что придётся потрудиться. Например, в Остине всё совершенно иначе. Гран-при США хорош большим количеством атак. Там есть 5 участков, на которых удобно обгонять. Так что, если стартовал десятым, у тебя есть возможность отвоевать несколько позиций. Борьба не шуточная. Если тебе удался обгон, на следующем повороте другой пилот попробует вернуть своё место, и наоборот. Можно обогнать по внутренней части обратной прямой, потом он обогнет тебя по внешнему радиусу, а в следующем повороте ты его по внутреннему. Просто великолепно. Кроме того, в Остине интересная ситуация с ночной жизнью. Днём там совсем тихо, но стоит зайти солнце, и он преображается. Есть одна особенно оживлённая улица, которая тянется через весь город. Ну и наконец, хоть я и не люблю заканчивать на печальной ноте. Буква А. Абу-Даби. Трасса Яс Марина всегда нравилась мне меньше всех. На ней ты постоянно тормозишь. Классных быстрых отрезков совсем нет. Примерно так. Прямая, выжимаешь тормоз, поворот на 90 градусов. Прямая, тормозишь, поворот влево на 90 градусов. Очень угловатая трасса. И все-таки это как выбрать, какой вкус мороженого Бен и Джерис тебе меньше всего нравится. Они все хороши.